Глава 15, в которой на короткое время появляется супруг Ребеки. Всякому читателю склонному к чувствительности, а других нам и не надобно, должна понравиться картина, которой закончился последний акт нашей маленькой драмы, ибо что может быть прекраснее? образа Амура на коленях перед психеей. Но когда Амур услышал от психеи ужасное сообщение, что она уже замужем, он поднялся с ковра, где стоял в униженной позе, и разразился восклицаниями, от которых бедная маленькая психея, и без того повергнутая в ужас собственным признанием, Пришла в полное расстройство чувств. «Замужем? Вы шутите!» Закричал баронет после первого взрыва ярости и изумления. «Вы смеетесь надо мной, Бекки!» «Да кому придет в голову жениться на вас, когда у вас гроша нет за душой?» «Замужем! Замужем!» Повторяла Ребека, горько рыдая. Голос ее прерывался от волнения. Носовой платочек был прижат к глазам, источающим потоки слез. И она бессильно прислонилась к каминной доске, подобная статуе скорби, способной растрогать самое зачерствелое сердце. «О, сэр Пит, Дорогой мой сэр Пит!» Не сочтите меня неблагодарной, неспособной оценить вашу доброту. Только ваше благородство исторгло у меня мою тайну. — К чертям благородства! — завопил сэр Пит. За кем это вы замужем? Где вы поженились? — Позвольте мне вернуться с вами в деревню, сэр. Позвольте мне ухаживать за вами так же предано, как и раньше. Не разлучайте, не разлучайте меня с милым королевским кроули. Значит, молотчик вас бросил. Так что ли? сказал баронет, начиная, как он воображал, понимать. Ладно, байки. Возвращайтесь, если хотите. Что с воза упало, то пропало. Во всяком случае, я сделал вам предложение по всем правилам. Возвращайтесь ко мне гувернанткой. Все равно, все будет по-вашему. Ребека протянула ему руку. Она рыдала так что сердце у нее разрывалось. Локончики упали ей на лицо и рассыпались по мраморной каминной доске, на которую она уронила голову. — Так значит, негодяй удрал, а? — повторил сэр Пит, делая гнусную попытку утешить ее. — Ничего, Бекки, я позабочусь о вас. — О, сэр, с какой гордостью вернулась бы я в королевское Кроули, чтобы взять на себя заботу о детях и о вас, как было прежде, когда вы говорили, что вам по сердцу услуги вашей маленькой ребеки? Когда я подумаю о том, что вы мне только что предложили, мое сердце переполняется благодарностью. Право так. Я не могу быть вашей женой, сэр. Позвольте же мне, позвольте мне быть вашей дочерью. С этими словами Ребека с трагическим видом в свою очередь упала на колени и, схватив корявую черную лапу серапита и сжав ее в своих ручках, красивых, беленьких и мягких, как атлас, взглянула ему в лицо с выражением трогательной мольбы и доверия. Как вдруг... Как вдруг? Дверь распахнулась, и в комнату ворвалась мисс Кроули. Миссис Феркин и мисс Брикс, чисто случайно, оказавшиеся у дверей вскоре после того, как баронет с Ребекой вошли в столовую. Увидели! Также чисто случайно приникнув к замочной скважине. Старого джентльмена, распростертого перед гувернанткой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 продолжала она ощупью пробираясь через дебри изумления но «Ну и но ну восхищался сырпит кто бы мог подумать вот хитрый бесенок вот лисичка лисичкато бормотал он про себя хихикая от удовольствия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 О, мои благодетели! Неужто вся моя любовь, моя жизнь, мое чувство долга недостаточны, чтобы отплатить вам за ваше доверие? Неужто вы не хотите допустить во мне даже чувство благодарности, мисс Кроули? Это уж слишком. Сердце мое разрывается на части. И она опустилась в кресло с видом такого отчаяния,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 к великому облегчению ребеки. Ясно было, что ее тайна осталась неоткрытой для мисс Кроули, и ребека могла воспользоваться краткой передышкой. Приложив платок к глазам и отмахнувшись от услуг честной Брикс, которая собиралась было последовать за ней наверх, она поднялась к себе в комнату. Тем временем Брикс и мисс Кроули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 Она проявляла терпимость и великодушие теперь, когда никто уже не требовал от нее жертв. Она смышленная девушка. У нее больше ума в одном мизинчике, чем во всей вашей голове, бедная Мэбрикс. Манеры у нее стали великолепные после того, как я их отшлифовала. она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 а заодно намекнуть о благих намерениях мисс Кроули и выпытать, кто тот джентльмен, который завладел сердцем мисс Шарп. Ребекка была очень ласкова, очень нежна и растрогана. Она отозвалась с благодарной горячностью на участливое отношение к ней Брикс. Призналась что у нее есть тайная привязанность. Восхитительная тайна! Какая жалость, что мисс Брикс не пробыла еще с полминутки у замочной скважины. Может быть, Ребека рассказала бы и больше, но через пять минут после мисс Брикс в комнату Ребеки пожаловала сама мисс Кроули. Неслыханная честь! Нетерпение ее одолело, она не в состоянии была дольше ждать свою медлительную посланницу. И вот она явилась самолично и приказала Брикс удалиться из комнаты. Похвалив благоразумие Ребекки, она осведомилась о подробностях свидания и предшествовавших обстоятельствах, приведшихся Рапита к столь неожиданному шагу. Ребека сказала, что она уже давно имела случай заметить расположение, которым удостаивал ее сэр Питт, поскольку у него была привычка обнаруживать свои чувства весьма откровенным и непринужденным образом. Но возраст баронета, его положение и склонности таковы, что они делают брак с ним, совершенно немыслимым, не говоря уже о других причинах частного свойства, изложением коих ей не хотелось бы сейчас утруждать мисс Кроули. Да и вообще, может ли сколько-нибудь уважающая себя и порядочная женщина выслушивать признание воздыхателя в момент, когда еще не преданы земле останки его скончавшейся супруги. «Вздор, моя милая! Вы никогда бы ему не отказали, не будь тут замешан кто-то другой!» Заявила мисс Кроули сразу, приступая к делу. «Расскажите мне про ваши причины частного свойства. Какие у вас причины частного свойства?» «Тут кто-то замешан. Кто же тронул ваше сердце?» Ребека опустила глазки долу и призналась, что это так и есть. — Вы отгадали верно, дорогая леди, — сказала она нежным задушевным голосом. — Вас удивляет, что у бедного одинокого существа может быть привязанность. Неправда ли? Но я никогда не слыхала, чтобы бедность ограждала от этого. Ах, если бы это было так. Моё дорогое дитя, воскликнула мисс Кроули, всегда готовая впасть в сентиментальную слезливость. Значит, ваша страсть не встречает ответа? «Неужели мы томимся в тайне? Расскажите мне все и позвольте вас утешить!» «Ах, если бы вы могли меня утешить, дорогая леди!» Ответила Ребекка тем же печальным голосом. «Право, право же! Я нуждаюсь в утешении!» И она положила головку на плечок мисс Кроули и заплакала. Так естественно, что старая леди поневоле расстрогавшись, обняла Ребекку почти с материнской нежностью. Сказала ей много успокоительных слов, уверяя ее в своей любви и расположении, клялась что привязана к ней как к дочери и сделает все, что только будет в ее власти, чтобы помочь ей. А теперь, моя дорогая, скажите, кто он? Не брат ли этой хорошенькой мисседли? Вы упоминали о какой-то истории с ним? Я приглашу его сюда, моя дорогая, и он будет ваш обязательно будет ваш. Не расспрашивайте меня сейчас, сказала Ребека. Вы скоро все узнаете, право узнаете, милая, добрая мисс Кроули. Дорогой мой друг, если я могу вас так называть. Конечно, можете дитя моё отвечала старая леди целуя ее сейчас я не в силах говорить прорыдала ребека я слишком несчастна но только любите меня всегда обещайте что будете всегда меня любить и среди взаимных слез ибо волнение младшей женщины передалось старшей, мисс Кроули торжественно дала такое обещание и покинула свою маленькую протеже, благословляя ее и восхищаясь ею как чудным, бесхитростным, мягкосердечным, нежным, непостижимым созданием».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 Заслуживает всяческого сочувствия и обязательно его возбудит. Помню, я как-то и сам был на ярмарке на званном вечере. Я заметил среди гостей старую Мистоди, обращавшую на себя внимание тем, как она лебезила и заискивала перед маленькой миссис Брифлес, женой адвоката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 Папаша миссис Брифлес, вступает в право наследства, а следовательно, как вы сами понимаете, она станет дочерью баронета. Этоди пригласила Брифлеса с женой отобедать у неё на следующей же неделе. Если одна возможность стать дочерью баронета,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 Я велела бы заново обставить и отделать городской дом. У меня был бы самый красивый экипаж во всем Лондоне и ложа в опере. И меня представили бы ко двору в ближайшем же сезоне. Все это могло бы осуществиться, а теперь...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 которая в эту минуту было для нее много важнее, и занялась обзором своего положения и связанных с ним сомнений и надежд. Прежде всего, она замужем. Это очень важное обстоятельство. Сэру Питу оно известно. Признание вырвалось у нее не потому, что она была застигнута врасплох, Скорее, ее побудил к этому, внезапно мелькнувший у нее, расчет. Рано или поздно ей нужно будет открыться. Так почему не сейчас? Тот, кто не считал для себя зазорным сделать ее своей супругой, не должен возражать против нее, как против своей невестки. Но как отнесется к такому известию? Мисс Кроули, вот в чем вопрос. Некоторые опасения на этот счет у Ребекки были. Но она помнила все то, что мисс Кроули говорила по этому поводу. Открытое презрение старой леди к вопросу о происхождении, ее смелые либеральные взгляды, ее романтические наклонности ее страстную привязанность к племяннику и неоднократно выраженные добрые чувства к самой Ребекке. «Она так его любит», — думалась Ребекке, — «что все ему простит. Она так привыкла ко мне, что без меня ей будет трудно, я в этом уверена». Когда все выяснится, произойдет сцена. Будет истерика, страшная ссора. А затем наступит великое примирение. Во всяком случае, что польза откладывать? Жеребий брошен? И теперь ли, завтра ли, все равно? И вот, решив, что мисс Кроули нужно поставить обо всем в известность, Молодая особа принялась размышлять о том, как сделать это получше. Встретить ли ей лицом к лицу бурю, которая обязательно разразится. Или же обратиться в бегство и переждать, пока первый бешеный порыв не уляжется. В состоянии такого раздумья Ребека написала следующее письмо. «Мой бесценный друг!» Роковая минута, которую мы так часто предвидели в наших разговорах, наступила. Моя тайна известна. Наполовину. Я думала и передумывала, пока не пришла к выводу, что настало время открыть всё. Сэр Пит явился ко мне сегодня и сделал мне, что бы ты думал, формальное предложение. Вот неожиданный пассаж. Бедная я, бедная. Могла бы стать леди Кроули. Как обрадовалась бы, миссис Бьют. Да и моя тетушка. «Если бы я заняла положение выше ее, я могла бы стать кому-то маменькой, а не...» «Ох, я трепещу-трепещу при мысли о том, что скоро все раскроется!» Сэрпит знает теперь, что я замужем, но, видимо, не слишком огорчен». Так, как ему известно, кто мой муж. Тётушка чуть ли не сердится, что я отказала ему. Но она, сама доброта и любезность, соблаговолила сказать, что я была бы хорошей женой сыропиту и клялась, что станет матерью для твоей маленькой ребеки. «Нужно ли нам опасаться чего-либо, кроме минутной вспышки гнева? Не думаю. Более того, я уверена, что нам ничто не грозит. Она так тебе благоволит, гадкий, негодный ты сорванец, что все простит тебе. А я положительно верю, что следующее место в ее сердце принадлежит мне, и что без меня... Она будет просто несчастной. Милый друг, что-то говорит мне, что мы победим. Ты оставишь свой противный полк, бросишь игру и скачки и станешь пай мальчиком. Мы будем жить на Парклейн, и тётушка завещает нам все свои деньги. Я постараюсь выйти завтра гулять в три часа в обычное место. Если мисс Б будет сопровождать меня, приходи к обеду, принеси ответ и вложи в третий том проповедей Партиаса. Но во всяком случае приходи к своей Р. Мисс Элизи Стайлс по адресу мистера Барнета, сидельщика, Найтсбридж. «Я уверен, что не найдется ни одного читателя этой маленькой повести, у которого не хватило бы проницательности догадаться, что мисс Элиза Стайлс, заходившая за этими письмами к сидельщику». По словам Ребекки, Это была ее старая школьная подруга, с которой они за последнее время возобновили оживленную переписку. Носила медные шпоры и густые вьющиеся усы. И была, конечно, никем иным, как капитаном Родденом Кроули.